«Я не смеюсь», — покачал головой Геральт. «Я достаточно много видел, чтобы меня могли насмешить такие вещи. К тому же я и не думаю совать носа в ваши дела, уважаемый Дехун. Мои вопросы имеют целью установить связь между Лилле и дьяволом. Вы, пожалуй, уже и сами поняли, что такая связь существует. Поэтому, если вам дорога ваша вещунье...» то относительно дьявола я могу вам дать только один совет. Вы должны его полюбить. Знаете, — сказал Крапивка, — тут не только в дьяволе дело. Лилле никому не позволяет сделать ничего плохого. Ни одному существу. Конечно, — вставил Лютик, — деревенские вещуния идут с того же корня, что и друиды. А друид... Ежели слепень сосет его кровь, так он тому еще и приятного аппетита пожелает. Точно, — слабо улыбнулся крапивка, — в самое, что не наесть яблочко. Тоже было у нас с дикими свиньями, которые по огородам повадились лазить. И что? Гляньте в окно. Огороды, как на картинке. Отыскался способ. Лили даже не знает, какой. «Чего глаз не видит, того сердцу не жаль». «Понятно?» «Понятно», — буркнул Геральт. «А как же? Ну и что? Лилия не Лилия, а ваш дьявол — это Сильван. Существо чрезвычайно редкое, но разумное. Я его не убью, ибо мой кодекс этого не позволяет». «Ежели он такой страсть, как разумный...» — проговорил Дхун, — то попробуйте его на этот самый ум взять. — И верно, — подхватил Крапивка, — если у дьявола есть разум, значит, он крадет зерно по-умному. Так вы, милздарь ведьмак, разузнайте, чего ему надо, ведь он того зерна не жрет, в каждом разе не столько. — Так на кой ему зерно? — Нам назло или как? Чего он хочет? Узнайте и выгоните его из округи каким ни то ведьмаковским способом. Сделайте. Попытаюсь, решился Геральт. Но а что? Ваша книга, дорогие мои, устарела. Понимаете, куда я клоню? По правде-то, буркнул Дхун. «Не очень. Я вам разъясню. Так вот, уважаемый Духун, уважаемый Крапивка, если вы думаете, что моя помощь обойдется вам в серебряный грош или полтора, то глубоко заблуждаетесь».